А вот была история Александр Первый как-то спрашивает петербургского коменданта Башутского п а л я к о в л и ч а где же медный всадник? На Сенатской площади, Ваше Величество А вот нет, украли Башутский возвращается в Зимний дворец и докладывает. «Памятник на месте, а, Ваше Величество, приставил на всякий случай часового». А царь отвечает ему. у 1 апреля, Павел я к о в л и ч первое апреля». Через год б а ш у т к и й будет царя. «Пожар, п а ч к а пожар!» «Где? Где пожар?» Волнуясь, спрашивает царь. «Первое апреля, государь! Император внимательно посмотрел на коменданта и говорит «Дурак ты, любезнейший! И это уже не первое апреля, а сущая правда!»